Глава 13. Переезд. Ближе к полудню приехала грузовая повозка, и люди графа увезли наши вещи, которых набралось не так много. Потом и сам Зотов появился в карете возле доходного дома. Он был в сером военном кителе, даже в выходные предпочитая носить форму. В руке неизменная тонкая трость. Я и матушка как раз стояли на крыльце, провожая повозку с вещами. Жители дома высунули свои любопытные носы из открытых окон и наблюдали за тем, как слуги уносили наши сундуки и саквояжи. Теперь же их взором предстала картина, как граф Зотов усаживает двух их бывших соседок в свою роскошную карету с родовым гербом. «Добрый день, Екатерина Николаевна, Софья Андриановна!» Граф поцеловал по очереди наши ручки и помог забраться в экипаж. Чудесный день, не правда ли? Разулыбалась матушка, радуясь, что наконец-то мы покинули это злачное место. Определенно, кивнул мужчина. День обещает быть солнечным и жарким. Сначала заедем к мадистке, а потом домой. Как Мария ждет нас? Искренне поинтересовалась я у графа. Да, просилась со мной, но я не позволил. Чуть нахмурился строгий родитель. У нее занятия с Александрой Антоновной. «Когда мы приедем, они как раз закончат». Я вспомнила, что Екатерина рассказывала про тетю Константина, которая живет в его доме и воспитывает Машу. Александра – младшая сестра его умершей матери. Так получилось, что ее жених погиб на военных учениях. После траура она отказывала кавалерам, не сумев забыть любимого, и осталась старой девой. Так что мне предстояло познакомиться с еще одной родственницей жениха. До салона мы доехали быстро. Полная дама с милыми ямочками на щечках приняла нас радушно и искренне поздравила с помолвкой. «Как вы похудели, милочка!» всплеснула она руками, когда начала снимать с меня мерки. Видимо, Софья была раньше ее клиенткой. но ничего, все поправимо!» «Есть у меня одно платье, от которого недавно отказались. Правда, оно не подвенечное, зато белое. Добавлю кружев, ушью вам по фигуре, и можно идти под венец». Выйдя из-за ширмы в белом платье из шелка и газовой ткани, первым делом я взглянула на Константина, чтобы посмотреть на его реакцию. «Ни один мускул не дрогнул на его невозмутимом лице». «Хорошее платье вам идет, Софья Андриановна». Сухо произнес он и посмотрел на портниху. «Годится для церемонии. К следующей пятнице будет готова». «Все сделаю в лучшем виде, ваше сиятельство». Широко улыбнулась женщина. «И фату сошью, не переживайте. А еще есть чудесный комплект для новобрачной. Кружевной пеньюар и сорочка. Доставить его вместе с подвенечным платьем». Что? нахмурился Константин. «Да, конечно». Мои щеки вспыхнули, и я поторопилась спрятаться за ширму. «Зачем мне комплект для брачной ночи, если ее не будет?» Но граф не мог отказаться, иначе это выглядело бы странно со стороны. «Благодарю. В четверг отправлю посыльного за нарядами». Невозмутимо спокойно произнес мужчина. Я переодевалась и внимательно слушала их разговор. Граф рассчитался с хозяйкой салона за свадебный наряд, а потом вдруг, как выдал, «Вы сняли мерки с госпожи Поташевой. Сможете в кратчайшие сроки обновить ее гардероб?» «Конечно, Константин Александрович», — пролепетала хозяйка салона. «У меня сейчас нет срочных заказов. Мои дочери с удовольствием помогут мне. А что конкретно требуется сшить?» «Все» плащи, платья, сорочки, корсеты и прочие-прочие дамские туалеты. Спокойно отвечал граф. «Полностью полагаюсь на ваш вкус, Дарья Ефимовна». «Ваше доверие для меня большая честь». Искренность звучала в ее ответе. До дома графа мы ехали почти в полной тишине. Хотя Екатерина пару раз порывалась завести светский разговор, но Константин отвечал неохотно. Кажется, настроение его сегодня было не лучшим, и отвечал он чисто из вежливости. Меня же охватило волнение. Осознание того, что все серьезное, я действительно скоро стану женой графа, пробудило во мне страхи. Смогу ли я достойно исполнять обязанности супруги уважаемого человека? На меня ляжет большая ответственность за воспитание Марии, а также хозяйство целого поместья, «Я ведь никогда не занималась подобным!» Но когда карета подъехала к дому, все мои страхи отступили на второй план. «Софья!» Радостный крик раздался с парадного крыльца. Маша не удержалась и кинулась мне навстречу. «Мари!» Строго окликнула ее женщина лет пятидесяти в синем платье. Но девочку было не удержать. Маша мчалась ко мне, А я присела на дорожке, распахнув руки, и когда малышка добежала и обхватила руками мою шею, я крепко обняла ее. «Ты правда будешь моей второй мамой?» Тихо прошептала она мне на ухо и затаила дыхание. «Правда, Машуня?» Так же вкратчиво ответила я, и девочка облегченно вздохнула, еще сильнее прижавшись ко мне. Я вдруг поняла, что зря боялась. С таким ребенком трудно не поладить и не справиться. «Мари, это недопустимо, так кидаться к гостям», раздался возмущенный голос той самой женщины, что стояла у входа вместе с девочкой. «Веди себя, подобающее». Маша тут же выпрямилась, опустив мою шею и поджала губки но глаза по-прежнему продолжали сиять. «Екатерина Николаевна, Софья Андриановна, добро пожаловать в дом!» — свысока взглянула на меня женщина. «Из-за этого я почувствовала себя неуютно. Моя тетя Александра Антоновна Мещерякова представил ее граф. Значит, это она занимается воспитанием Марии». «Благодарю». Склонила я голову перед будущей родственницей. «Ваши комнаты готовы». Ее чопорное лицо было напряжено. Мне показалось, что сейчас ее скулы сведет судорогой. «Спасибо большое. Для нас большая честь гостить в вашем доме», пролепетала Екатерина. «Это для нас большая честь принимать семью покойного князя Поташева» вдруг произнес константин сведя брови андриан алексеевич был уважаемым человеком в нашем городе граф строго взглянул на тетю давая той понять что семья о которой он проявляет заботу не из подворотни явилась конечно прошу кивнула женщина и развернувшись зашагала внутрь дома скоро подадут обед Маша ухватила меня за руку, улыбнулась, и мы вместе вошли в дом. Слуги уже разгрузили повозку и унесли наши вещи в комнаты, в то время как мы ездили по салонам. Спальня мне досталась хозяйская. Сразу видно, что она предназначалась для жены графа. Светлая, просторная. У стены стояла широкая кровать с белым балдахином. В углу диванчик с невысоким столиком и трюмо с большими зеркалами. Имелся даже письменный стол с резными ножками и книжный стеллаж. Стены были обиты сиреневой тканью, на высоких окнах висели плотные фиолетовые шторы. Уютнее, чем в той комнате, где я очнулась в первый день пребывания в этом доме. Две незнакомые горничные молодые женщины в форменных платьях Быстро раскладывали мою одежду в отдельной гардеробной комнате. «Здравствуйте, Софья Андриановна!» Обе сразу склонили головы, как только увидели меня. Старшая продолжила. «Барин нас вызвал из Ильинского, вам в услужение. Я Агафья, буду вашей личной горничной. Это Настасья, моя младшая сестра. Она станет помогать вашей матушке». «Спасибо!» — сконфузилась я. Вот так раз у меня будет личная прислуга. Мы так рады, что барин наконец-то женится. Вдруг выпалила младшая, не скрывая улыбки. Все в Ильинском ждут вашего приезда. А вот мне ехать в имение Азотовых, где живет Андрей со своей женой, что-то совсем не хотелось. Но не успела я ответить, как с улицы донеслось грозное «Вуф! Вуф!»